Глава 11. Вот же дурной, однако. Стоило мне коснуться загривка мутанта, как он сразу же запустил в меня какой-то магический снаряд. Но и этого ему показалось мало. Зверь меня видит, и потому вскоре вся эта небольшая орда пришла в движение. А также какой-то разумный ублюдок тоже применил свою магию. Если от красных сгустков энергии я спокойно уклонился, ведь летели они не сразу, и я успел подготовиться, то следующая атака стала для меня неожиданностью. Зомби с телекинезом? Почему людей с телекинезом я до сих пор не встретил, а вот тупых мертвецов и духов это, пожалуйста. Благо этот мертвец меня не видел и бил, можно сказать, на ощупь, и потому сгусток полупрозрачной плотной энергии задел меня лишь скользь. «Ах ты говна какая как у духа, который силой мысли разрушал дома. Если я вернусь в реальный мир, то точно ничего не увижу. А в призрачном состоянии телекинез для меня как управление невидимой рукой. Только в данном случае владелец столь мощного класса не настолько искусен в его управлении. И потому вместо полноценной невидимой руки зомби-телекинетик создал клешню. Хотя надо отдать должное, она тоже может создать неудобство. Вот только мое преимущество в том, что и прижать меня своей магией к земле он не сможет только нанести урон но клешня в любом случае пройдёт сквозь меня первым делом я разорвал дистанцию практически мгновенно переместившись вниз на десяток метров и утонув в толще земли а тут уютно однако сверху сразу затребанели удары послышался грохот и скрежет разрезаемого когтями асфальта. да так и поле вспахать недолго надо будет взять на вооружение ведь потом это поле можно ещё и удобрить. Аура вампиризма позволяет чувствовать объекты, у которых можно выкочить хоть сколько-нибудь энергии. Вот и сейчас, помимо целой толпы зомби и одного оборотня, я нащупал под землей довольно крупного земляного червя. Не стал его трогать, так как врагов мне и сейчас хватает, но в будущем стоит изучить подземный мир. Возможно, прямо под нашим поселением затаился крот-убийца размером с КАМАЗ. Маны обретни много. Это не только лишь чувствуется. Я буквально увидел своими глазами поток, что появился сразу, как я сконцентрировал на нём ауру. Тонкая полупрозрачная нить потянулась откуда-то сверху и вцепилась мне в грудь, наполняя нематериальное тело силами и бодростью. Также шкала здоровья, которая ещё недавно просела на треть, медленно поползла наверх. А сверху мои противники подключили к раскопкам всю орду громилы, бегуны, парочких турмаиков и даже кислотник. Судя по звукам, все они сейчас заняты лишь тем, что вырывают куски земли и отбрасывают их как можно дальше. Вот только долго ли они будут заниматься этой ерундой? Ёжуку понятно, что перемещаться мне куда проще, чем им копать. Но чтобы жизнь мёдом не казалась, я стал медленно растрачивать накопленные резервы маны. Земля вокруг меня промёрзла в один миг и Я даже поднялся немного выше, чтобы твари тоже почувствовали неладное. Так и оказалось. Напор, судя по звукам, постепенно начал снижаться, а потом и вовсе твари резко прекратили раскопки и начали топать ногами. Сбежать решили, хренушки. Вырвавшись из-под земли, я устремился вслед за улепётущей ордой. В мою сторону тут же полетели ленивые атаки, скорее для отключения, но я не повёлся. Немного сократив дистанцию и достав из инвентаря волшебную палочку, я прицелился и разрядил огненный росчерк прямо в загривок самой крупной и опасной твари, и Единственный живой среди прочих зомби. Концентрированное пламя ударилось о толстую шкуру и оставило после себя неглубокую рану, но не урон был основной целью. Я хотел привлечь внимание и показать, что могу кусаться, так что убегать попросту бессмысленно. Впрочем, как и пытаться достать меня? И потому зверь пошёл на отчаянный шаг, отправив свою орду, а сам остался отвлекать. Вот только зомби не могут далеко отходить от своего предводителя, и потому, стоило нам снова схлестнуться в битве, как зомби попросту замерли на безопасном расстоянии. А, а, -а значит, холода боитесь. Зарядив гасилом оборотню промеж глаз, сразу переместился ближе к основной толпе. Пусть мёрзнут, всё равно с ними потом надо будет разбираться. Но в ответ разумный, что был среди всех прочих мутантов, опять решил ударить по мне своим телекинезом. Урона он нанёс всего ничего, лишь 10%, но зато отвлёк. И потому вскоре меня поразил сгусток плазмы, выпущенной псиной. Да бля. За двумя зайцами погнался. Вот что жадность творит с бедным привидением. А Остаика собак, что как раз пыталась атаковать эту орду, так и сидит. Наблюдают сволочи, как мне достается. Магические удары, пусть и слабые, посыпались с двух сторон практически одновременно. Мне оставалось лишь летать, как пришибленному, уклоняясь от невидимой клешни, то от раскаленных росчерков плазмы, что раз за разом срывались с когтей массивного мутанта. Стоит отвлечься на зверя и нанести ему пару ударов, как лишь не за мне спину, нанося довольно неприятные повреждения. Но моя основная цель ведь это оборотень, именно он здесь главарь, или нет. Решив, что в любом случае мне надо будет разобраться с разумным зомби, переключил всё внимание на него. Сначала запустил пару огненных плетей в его сторону, но сделал это без каких-либо надежд. Мощные спины громил укрыли тварь, приняв весь урон на себя. Им от таких ран ничего не будет. Заряков нужно убивать медленно и последовательно, разбирая на мелкие кусочки. А вот от старого доброго гасила хреново кто смог прикрыть. Разогнанный до невероятной скорости шипастый шар со свистом рассекая воздух, впился прямо в темячка ублюдка. Стелл тому снова показаться из-за мощных туш телеграфителей. Кольцо на моём пальце едва заметно мигнуло, тем самым увеличив вес колючего снаряда, и потому он прошил как череп целиком, так и увяз где-то в районе шеи. «Красота, да и только. Правильно сделал, что не стал активировать ауру страха. Ксино вряд ли удастся сильно напугать, а вот разумная тварь могла запаниковать и спрятаться под грудой мяса. Что-то убить его оказалось слишком просто. Скорее всего, эффект неожиданности. Но не думал разумное о том, что я так быстро переключусь со зверя на него. Вот только что-то не так. Зомби, что окружали меня со всех сторон, замерли. Так они и простояли несколько секунд, не понимая, что им делать. А после этого все до одного повернули головы в сторону оборотня, что успел отбиться от общей кучи и не смог вовремя остановить своего врага. Вот только оборотня там уже не было. На его месте медленно, но верно появлялся человек. То есть он по-прежнему выглядел как хтоническая тварь, но постепенно размеры его уменьшались, когти втягивались в пальцы, а морда превращалась в обычное человеческое лицо. — Охренеть! Это что выходит? Разумный зомби подчинил человека? Но ведь так не бывает. Обратенье явно был живым, я это точно помню. Единственный шанс разобраться поподробнее — это спасти придурка. А он как назло развалился по брусчатке и не подаёт признаков жизни. Бурый тоже после обращения первые пару минут никакой, так что этот момент знаком. Но то, что я спасу его, не значит, что он будет жить. Надо понять, что это за фрукт. И уже тогда принять решение — дать ему шанс или наоборот, забрать последний. Нет смысла спасать всю шуваль только за то, что они такого же вида, что и ты. Не бросать в беде всех и каждого тоже не стоит, ведь кто знает, в какой момент пригодится тот или иной спасённый. Благо, упал он крайне удобно для меня и неудобно для зомби. Разрыв соединения с разумным зомби у него произошёл ровно в тот момент, как он забрался на заваленный на бок грузовичок. И потому я сразу сбросил его на противоположную сторону. Сразу после этого по крепкому днищу заторбанили костяные шипы, зашипели пробитые колеса, и воздух наполнился ароматом свежеслитой соляры. Странно. Почему она пахнет, но не горит? Я думал, система аки воду в вино превратила топливо в санину. «Сможешь Смешотличь. Я переместился к разлегшемуся парню и выбросил из инвентаря голову. «Э, э, Кирюша дай и попробую. — ультимативно заявил Гоша какая-то нездоровая привязанность к кактусу. Ну да ладно, хозяин барин. Стоило колючему растению упасть на тротуар, как из него сразу полезли корни. Также он стал стремительно увеличиваться в размерах, и уже через считанные секунды у него отрасли руки без колючек, бережно схватив Гошу и усадив на шею. Только сейчас обратил внимание, что кактус довольно продуманный. Сверху у него торчит небольшой шип а также распустился бутон. Всё это идеально фиксирует на плечах голову, не давая ей свалиться даже во время бега. Вот только боевые качества Кактуса пока оставляют желать лучшего, но это, надеюсь, поправимо. «Слышь!» — мой артефакт поднялся на ноги и выгнув из за кузова, осмотрел медленно приближающуюся замёрзшую толпу потерянных зомби. А ты что, не сказал, что они такие мощные? Я спросил, справишься ли ты, пожал я плечами. До зомби уже оставалось около пары десятков метров, и потому действовать нужно начинать как можно скорее. А потому я подхватил изтощанного парня на руки и потащил его в сторону ближайшего здания. Короче, делай, что хочешь. Так-то я не говорил, что справлюсь, возмутился он. Ладно. Кирюш, холодно, отключи холодильник. А я пока с security поиграю. С этими словами он злобно улыбнулся, и кактус, отрастив на руках мощные колючки, впился в металлическую стенку фургона. Да он так неплохо лазить может, как человек-паук, только зомби-кактус. Только я взглянул из окна и понял, что задумал Гоша. Починить всю орду он не смог, так как уровень у него маловат, А вот несколько и громил — это, пожалуйста. Те схватили за шкирку самых умных, то есть штурмовиков. Остальным же просто мешали всеми силами идти вперёд. Толкали, ставили подножки. А самых ретивых сбивали с ног и ломали кости. Минут пять есть, потом прорвутся. Проснись, дятел. Еле гонько зарядил по щеке парню, и тот чуть не подавился выпавшим зубом. Наверное, молочный отстрелил, ведь вроде не сильно ударил. М-м, замучало он недовольно, а потому пришлось зарядить ещё раз. Но теперь чуть слабее. А следом вылил ему малое зелье здоровья, а то после второго удара он снова потерял сознание. «Перчатки, что ли снять. Уж очень плотный удар получается. А! Что? Где я? И зелья попало ему в рот. Парень сразу стал отползать назад и бешено озираться. «Ты кто? Не сразу, но он заметил меня. Пришлось помахать рукой. Всё же мы находимся в тени, а там я фигура довольно неприметная. Пришлось привести его в чувство и помочь успокоиться. Так общаться с ним мне нет никакого смысла, когда разговариваешь с человеком Он может наврать тебе с три короба, это и будешь сидеть с лапшой на ушах и довольно кивать. Знаем, проходили, и мне это явно не подходит. И потому я сразу активировал дематериализацию, весь без остатка погрузившись его в мысли и воспоминания. Лучше любого допроса. Вот только когда он был без сознания, я мог видеть только сны, а в них информации куда меньше. Но теперь стоило подкинуть верные мысли, Его мозг сразу начал работать в верном направлении. В самом начале ему повезло, ведь он как раз проходил срочную службу в армии и потому смог быстро достать автомат с достаточным количеством патронов. Стрелял во всех подряд, не отличая сослуживцев от зомби. Неприятные кадры из воспоминаний, но выводы делать рано. Так или иначе в самом начале царила неразбериха, и он пребывал в глубочайшей панике. Десятый уровень парень получил довольно быстро бить, перестрелять ему удалось довольно много зомби. А тогда ещё огнестрельное оружие работало против тварей куда лучше. Точнее, оно тогда хотя бы работало. Сейчас порох попросту не взорвётся. К моменту получения десятого уровня Тваяк уже разобрался с интерфейсом и потому довольно быстро выбрал класс мёртвый зверь. Система сразу предупредила его, что это так себе. Но так как больше зелёных боевых классов уже не осталось, лишь всякий мусор Парень не стал долго думать. Описание ясно дало ему понять, что после обращения в мертвеца зверя, он сам станет как зомби, и потому опыт будет получать не за мертвецов, а за живых. Но его это никак не смутило. Что ж, зря спасал. Ну да ладно, есть смысл досмотреть воспоминания и только потом прикончить эту двуличную мразь. Ведь будучи в облике человека, он вполне себе спокойно набивал опыт на зомби, а потом активировал голосовую способность и отправлялся на охоту за живностью. Погрузившись в его воспоминания, продолжил изучать мелькающие перед глазами картинки. Ладно бы, если бы он занялся истреблением крыс, ничего против не имею, но за них дают мало усилений, и потому он решил заняться выжившими. Минимум два лагеря эта тварь вырезала под Для этого нужно было просто найти скопление людей, прибиться и дождаться ночи. Тварь, в которой он умеет обращаться, крайне сильна как минимум, потому что прокачивается отдельно от человеческого тела, получает навыки, мутации и прочие прелести системной жизни. Но самое главное сознание остаётся прежним. Там внутри сидит тот самый человек и по своей воле охотится на себе подобных просто потому, что может. А затем ему встретился разумный. Система явно намекала на то, что он нежить, но он не внял её словам и потому попал под полный контроль зомби. После началась охота без отдыха, и продолжалась она больше недели. Буквально недавно зомби наткнулись на небольшой отряд собак и даже смогли прикончить двоих, но остальные псы успели скрыться, а дальше А дальше подключился я. Ну что? Всё. Я материализовался перед ублюдком и активировал ауру страха. Пусть перед смертью ощутит то, что чувствовали сотни людей, которых он успел прикончить. А? Ты не понял. Я жертва. Парень прочитал в красных мерцающих в темноте глазах мои намерения и стал отползать в угол, испуганно озираясь по сторонам в попытке найти хоть какой-то путь к спасению. "Верно мыслишь, жертва", улыбка сразу появилась на моём лице. "Жертва. Вот так всегда, когда надо отвечать за свои действия. Даже если ты читаешь мысли, это не я, это та тварь, которая меня захватила, но я научился с ней бороться, даже не зная, о ком он говорит" о звере или о разумном зомби, впрочем, неважно, в любом случае это ложь. Ой, да хватит. Прими хотя бы смерть достойно. Я не стал тянуть, ведь времени остаётся всё меньше, и размахнувшись, бил госила ему в щит. Вот же Надо было карманы обшарить. Хотя в воспоминаниях я ничего ценного не видел, а коллекционирует хламу в дел завхоза. Всё, хорош играться. Чинг. Келжал, что уже несколько раз позволил мне издеваться над людьми. Церкнул по ноге парня, оставив после себя лишь небольшую царапину, но этого хватило для мгновенного прольча. Откинув ногой щит в сторону, я в последний раз посмотрел в глаза ублюдка, подмигнул ему и едва раскрутив гасила, вбил шипастый шар ему прямо в лоб. Хм. Сообщение о получении инвентаря не получил. хотя рана на голове парня осталась довольно серьёзная, но пробить череп и повредить мозг не удалось. Можно оставить его так, но Он по-прежнему в сознании, и кожа его начала стремительно сереть, а морда вытягиваться. Бах. Второй удар тоже в голову, но немного промазал, засадив шар прямо в лицо. Кровь брызнула в разные стороны, и я вновь стал раскручивать гасила. Не сдох. Третий, четвертый, пятый удар. Вот же живучая тварь. К этому моменту от человека уже ничего не осталось. Передо мной лежал парализованный зверь с вплам разбитой мордой. Кости черепа спереди куда прочнее, но только до затылка я никак добраться не смог. И потому оставалось только бить и бить, в надежде, что тварь не успеет обратиться окончательно. Вот только хрен там. В какой-то момент проричь спал, и зверь размашистым ударом, покрывшись красным свечением когтей, попытался рассечь меня пополам. Я был готов к чему-то подобному и потому без труда уклонился от атаки, но в следующий миг тварь уже подскочила на ноги восстаешь прямо на меня своей разбитой кровоточащей мордой. В принципе, так даже лучше. Ведь инвентарь у меня и так большой, а вот уникальные награды никогда не помешают.